Рождаются, страдают, умирают. К чему люди тени шепчутся, как призраки, о надежде, о любви? Жизнь зажигается и рассыпается пеплом. Пустыня, беременная зимним холодом, северо-восточный ветер, шум крыльев невидимых птиц, мириады убитых на рассвете и днем, и удушенных ночью, и стены тюрем, и смрад падали, в которую Бог превращает своих детей. К чему? Ужели для того, чтобы кто-либо, один из сотен мириадов, постиг высокое, чтобы мужественнее умереть? В темноте подземных нумеров под дворцом Букалеон человеческий голос задавал эти вопросы не спеша, очень спокойно, как бы предлагая обсудить существенные дела, не более. Из мрака, плотного, как нечто осязаемо твердое, ответил второй голос а совершенная спасителем, брат мой Тацит, земная жизнь коротка. Своими страданиями человек заслуживает венец блаженства. Я давно покончил бы с жизнью, если бы не уверенность в существовании загробной справедливости. Иначе нельзя принять очевидно временной несправедливости бытия. Я знаю, никто не захочет жить без веры. Нашелся и третий голос. «В тебе говорит слабость, добрый Манасиус. К чему нам, уже не живым, топтаться на камне, отшлифованном самоутешающимися слепцами? Прошло тысячу лет с тех пор, как Аристофан вложил своему Сократу умные слова. Если Зев действительно поражает клятва преступников, почему его молнии не попали в Симона, Клеонима, Фиора? Вместо негодяев Зев сбьет высокие деревья и собственные храмы. Чем они ему повредили? Ах, Ориген, Ориген! простонал Манасиус. «Прости», — с неожиданной нежностью сказал Ориген. «Не тебя я хотел обидеть. Верь, если тебе так легче. Я не хочу оскорбить ни тебя, ни Христа. Клянусь, Христос был лучшим из людей». «Увы, ты остался язычником», — мягко упрекнул Манасиус. «Нет, Ориген не язычник», — вмешался Тацит. «Просто он умеет думать». Воцарилось молчание. В тишине слышно было падение капель воды, шелест дыхания. В тесном номере, изломанные пытками Ориген, Тацит и Монасиос, почти касались друг друга. В соседнем номере кто-то застонал. «Моя жизнь была ошибкой», — снова сказал Тацит. «Я думал, что в империи можно сохранить честность, непоколебимость убеждений. Я не заметил, как сделался робким. Я жил трусом». Вместе с другими ничтожествами я был крупицей безответного Демоса. Я спокойно наслаждался нравственной жизнью. Никто в империи, проклятой бесчестием и угнетением, не может не изувечиться, не задохнуться. Я не жалею о своей гибели. «Время течет», — пожаловался Манасиос, — «и нет чуда искупления. Пророчества и видения ныне прекратились. Воля Божья невидима, и нет более пророков». — Брат в смерти, — твердо возразил реген. а разве те, кто умер на ипподроме, не пророки? Снова молчание и темнота, настоящая темнота пещер или подземелей. Тацит, — позвал Манасиос. ты жестоко осудил себя. Однако ты ведь жил чем-то. Я пытался подражать предку. Я обсуждал наедине с папирусом. Я пережил республику и отверг ее. «Почему?» — спросил Реген. В то ложно прославленное время римляне умели грабить все, что другие наживали веками. Я ужаснулся, считая, сколько они отняли в самой Италии, у Карфагена, в Африке, в Сицилии и Тиранте, в Эпире, Македонии, Элладе, Испании, Азии. Чудовищно много они захватили у фараонов, в Пергаме, Сирии, на Кипре, в Иудее. Начальствующие даже в дни мира умели извлечь все золото и серебро провинций. Истощенные народы вымирали. Республика кормила сотни тысяч граждан, ей уже приученных к тунеядству, и каждый римлянин был соучастником грабежа. Из-за этого и погибло многоголовое чудовище волчьего племени — Римская республика. Она изжила себя, остатки награбленного исчезли в гражданских войнах, которые предшествовали империи. И в начале империи. Мне нравится жестокость твоей правды, но... Прошу тебя, подожди, прервал Ориген. Тацет слышал тяжелое дыхание сенатора. Ориген делал какие-то усилия. Вот он затаил дыхание. Звучно капала вода. Еще мгновение, и Ориген прошептал. Свершилось. Сердце Манасиоса больше не бьется. Да будет ему легкая земля сказал Тацит. Прошли века или минуты, в номерах нет времени. Ориген напомнил Тациту. Ты говорил об империи? Да. И стараясь победить страдания тела, Тацит продолжал. Уделяя много внимания воинам и императорам, историки не заметили главнейшего. Нарастание налогов, первый каталога с людей, был составлен при Октавии Августе. Я писал как все время увеличивалось подать земли, скота, торговли и с людской головы. Что сказать об империи, не видя разницы между Диоклетианом и Юстинианом, я уважаю Христа Моралиста и презираю его последователей. Гонимые ныне монофизиты, манихеи, нестариане, ариане возбуждают мое сочувствие своими страданиями. Но каковы они станут, овладев властью? Такими же гонителями. Тацет застонал, но победил боль. Я опускаюсь в предсказания, зная несовершенство человеческого предвидения. Базилевс умело и ловко пользуется христианством. Церковь — его опора во всем худшем. Мне казалось прекрасным зерно христианства. Нежный росток дал ядовитые всходы. В одном из списков истории Геродота я нашел рассказ о деревьях смерти, близости которых не выдерживает ни одно растение, не говоря о живых существах. Глубокий и мелодичный гул прозвучал в подземельях. Открылась дверь в номеры. Послышались голоса, топот ног. Шли мимо. В кратком явлении света, проникшего через щелистую дверь, Тацет увидел тело Манасиуса. Бывший демарх Просинов лежал на спине со скрещенными на груди руками. К чему было знать, сам ли он так отошел, или о нем позаботился Ориген из уважения к усопшему? Шаги вернулись, чье-то тело проволокли мимо номера. Когда снова все стихло, Ориген возобновил беседу. Единственное утешение умирающих. Знаешь ли, Тацит, затаившись зверем в норе, я пережевывал мысли как бык жвачку. Империя воспитала рабский склад ума. Люди не осознают событий. Слышащий дурное обозелевсе, полагает, что жалобщик был лично обижен. Он же не доверяет и похвалам, так как вестник мог быть задарен. Я хотел бы загробной жизни, лишь чтобы встретиться там с Юстинианом, отомстить ему за мое рабство. Я знал, против кого иду. А за что? Не знаю. Рабство выжгло мне душу. К несчастному ипатию меня привлекала его доброта, мягкость. Но был ли он лучше? «Оставим Базилевса в тлению», — ответил Тацит. В его голосе зазвучал гнев. «Но я не могу не думать о будущем. «Что мне остается?» — с жесткой иронией отозвался Ориген. «О будущем не империи, которую я навеки покидаю, но хоть о людях. Всегда ли и во всем им предстоит унижение?» «Что наша гибель?» — сказал Тацит. «Людское семя неистребимо упорно. Я наблюдал свободных и рабов, белых, черных, желтых. Я считаю равными разум и чувство людей». «Нет низших и высших по праву рождения, хочу я сказать. Мне хотелось бы возродиться по поверью индов, вернуться в дни, когда...» Тацит умолк, и Ориген подсказал. «Воскреснуть, когда по апокалипсису Иоанна не будет более времени». «Нет, проще», — ответил Тацит, — «когда люди перестанут питаться людьми». Приподнявшись на руках, он попробовал удобнее переложить сломанные ноги. Но боль вспыхнула еще сильнее. Тацет сказал дрогнувшим голосом. Раскаяние тщетно, но я раскаиваюсь в зле, вольно или невольно причиненным низшим мною и моими. Темнота молчала долго-долго. Времени не было, ни дня, ни ночи. Тем более не было утра. Оригин забылся. Вдруг очнувшись, он испугался, что тацет уже ушел вслед за Монасиосом. Опять послышался топот ног, Ориген спросил темноту. «Ты здесь?» Услышав свой голос, Ориген понял, что не хочет ответа. «Пусть Тацит уже освободился». Но друг последнего часа ответил. «Да, идут. Пусть мы погаснем. Не знаю, был ли хоть в чем-то прав распятый галилеянин, но он умел верить в лучшее и умер хорошо. Придет час для людей. Все благо». Желтый луч воткнулся в пол номера. В замке поворачивался ключ. Тацит сказал. «За нами! Теперь могу признаться тебе, Ориген. Я трусливо опасался, что злоба базелевса забудет нас в пищу червям». Эти слова были сказаны так же спокойно, как оба они рассуждали о судьбах империи и людей. Дверь отошла бесшумно. Заботливый смотритель номеров Алфей берег железо петель жирной смазкой. Тацет, заставляя себя не жмуриться в ослепительном свете, сказал: "Привет тебе, Ориген, и прощай. Прощай."